Женитьба Фигаро, Версаль, месяц спустя, Артанс. Утро в день моей свадьбы оказывается пасмурным и не задается с самого начала. Ни свет, ни заря, то есть всего лишь в 9 часов матушка присылает в мою спальню служанку и сама не отстает. «Милочка, уже рассвело, хчет она, ты ведь не спишь? Давай же, маппетит, вставай, вставай!» И «Я, пожалуй, еще немного поваляюсь», — лепечу я наигранно сонным голосом, чтобы выглядеть на церемонии посвежее. «Я уже рассудила, что смогу перенести этот день лишь в том случае, если буду пользоваться любой подвернувшейся возможностью влиять на ход событий». Матушка делает паузу, обдумывая мои слова, после чего принимает решение возразить «Чепуха, дорогая, тебе пора подниматься с постели. Тебя ждет женщина из королевских покоев, которая явилась уложить твои волосы». За спиной у матушки маячит никчемная Мирей, изогнув шею, будто высовывается из панциря, и в выражении ее лица тоже есть нечто черепашье. Спустя несколько нескончаемых часов, проведенных в комнатах для одевания рядом с королевской капеллой, Я, наконец, стою перед гигантским зеркалом и рассматриваю себя, впервые видя невообразимый результат длительных усилий. На то, чтобы облачить меня в пышное изысканное платье из дорогого белого флера, шив его прямо на мне на живую нитку, ушло два часа. Украшенное тончайшим брюссельским кружевом, многослойное, как слоеное пирожное, шелковыми зубчатыми оборками цвета слоновой кости на рукавах, оно заткано настоящей золотой нитью и расшито серебром и жемчугом. Моему лицу при помощи свинцовой пудры и розовой воды придан фарфоровый оттенок, щеки и губы подкрашены оранжевоалыми румянами — Два появившихся за ночь прыщика прикрыты черными шелковыми муша. Волосы, укращённые шпильками, убраны под самый высокий и вычурный парик, когда-либо венчавший мою голову. Огромное нежно-розовое сооружение, дополнительно осветлённое слоем пудры и уснащённое шелковыми цветами, птичьими перьями и стеклянными бабочками». Я очарована своим отражением в зеркале. Перед моим взором предстает совершенная фарфоровая статуэтка, новенькая и чистая, по крайней мере, с виду. Сзади к моему отражению подкрадывается матушкина. «М Ты восхитительна! Моя драгоценная конфетка!» «Не пойму, откуда эти восторги, матушка? Ведь вы присутствовали при каждом этапе моего туалета». По-моему, я не видела, чтобы в течение последних четырех часов вы хоть раз поднялись с кушетки. Пропустив мои слова мимо ушей, матушка начинает поправлять на мне кружева, и вдруг я замечаю в зеркале еще одно отражение. Это молодой человек, столь же неподвижный, как я, в бледно-оранжевом, затканном серебром наряде и с серебристой пудрой в тон ему на волосах. Он в упор смотрит на меня через одну из дверей, и его непроницаемое лицо многократно отражается в бесчисленных зеркалах. Это мой будущий муж. Если желаете облегчиться, это в восточном крыле, — кричу я, обращаясь к отражению. «А — А? — бормочет матушка, почти не слушая. Однажды батюшка заметил при мне, что в дни его молодости в бесконечных Версальских коридорах нестерпимо воняло мочой придворных, не чаявших добраться до хужего места, особенно если это означало покинуть общество короля. Жозеф Оберст морщица словно уже успела обмочить кюлоты, и его отражение исчезает так же внезапно, как появилось а за порогом комнаты для одевания слышится вкрачивый голос де Пиза. «Пойдемте со мной, мсье, вам надо освежиться перед началом церемонии». И я тотчас проникаю в замысел де Пиза. Он собирается напоить моего жениха в надежде, что кто-то позорится перед гостями. Не могу сказать, что это вызывает у меня возражение» матушка оставляет в покое мое платье и с растерянным видом озирается будто не в силах сообразить откуда исходит этот голос будто понятия не имеет что представляют собой зеркала сущая не лепится учитывая сколько времени она проводит перед ними они ушли матушка издаю стон я в самом деле матушка отступает на несколько шагов чтобы еще раз внимательно осмотреть меня «Ты поистине прекрасна, милочка, но была бы во сто крат прекрасней, если бы улыбнулась. Меня вот-вот навеки свяжут брачными узами со слабовольным юнцом, которому нечем похвалиться. Если моя мамаша считает, что у меня есть причина улыбаться, значит, она еще глупее, чем я думала. Однако я лишь кротко возражаю. «Матушка». «Да улыбок ли мне? Вы же сами только что заметили, что кружево на шейном платке Пипена не сочетается с моим». И дергаю себя за рукав, предварительно убедившись, что она это видит. «Осторожно, милочка, осторожно, не порви!» Паника, отражающаяся на ее лице, доставляет мне некоторое удовольствие. Делая вид, что не слышу ее мольбы, я продолжаю энергично теребить кружево. «Мо аппетит, прошу тебя!» Вскоре мне это надоедает, и я опускаюсь на ближайший стул. Хотя я одобряю свой теперешний облик, под тяжестью парика у меня начинает ныть шея. «Милочка, лучше бы тебе не садиться», — заклинает меня матушка, — «помнешь». По пути в королевскую капеллу я ступаю по полу в черно-белую клетку, все сильнее ощущая тяжесть свадебного наряда и чувствуя себя фигурой, которую передвигают по шахматной доске. Перед моими глазами мелькают мрамор, хрустали, и позолото. Меня сопровождают пустыми взглядами статуи и цепкими придворные, выстроившиеся вдоль стен. Им нет конца. Сегодняшний день судьбоносен во многих отношениях, и, сились отвлечься, я начинаю считать шаги. Пять, десять, двадцать, тридцать. Я считаю считаю. Лицо мое неподвижно, бесстрастно. Тридцать шесть, сорок три. Может, я сплю, думается мне на ходу, или же ненароком очутилась в чистилище». Как нетрудно представить, после свадьбы все прояснится. Да, чистилище — наиболее подходящее слово для подобного союза, и некому дать мне отпущение грехов, кроме меня самой. Когда я подхожу к дверям капеллы, на меня точно стена воды накатывает оглушительный грохот фанфар.